Необходимо, чтобы произошло нечто ординарное, чтобы сбить работу современного аэропорта. Паника в таких местах недопустима и жестоко подавляется в случае возникновения, потому что это может привести к трагическому исходу. Комната диспетчеров в Ванкувере, когда туда стало поступать сообщение Дана, заполнилась плохо сдерживаемой тревогой. Перед радиопанелью оператор в наушниках сразу печатал на машинке сообщение дано прерываясь, чтобы нажать сигнал тревоги на приборной доске. Он печатал, а сзади стоял еще один и читал через его плечо срочное сообщение. Это был руководитель полетов аэропорта Ванкувер, высокий, худощавый, проведший жизнь в воздухе и знавший условия полетов в северном полушарии как свои пять пальцев. Дочитав сообщение до середины, он быстро повернулся и приказал оператору, сидевшему у противоположной стены комнаты. «Соедини меня быстренько со службой контроля за воздушными сообщениями. Потом освободите телетайпную линию с Виннипегом внеочередное сообщение». Руководитель полётов поднял микрофон, на секунду задумался и начал говорить. «Говорит руководитель полётов аэропорта Ванкувер». На борту рейса 714 Maple Leaf Charter, ЧП. Серьезное пищевое отравление пассажиров. Второй пилот тоже отравлен. Предлагаю очистить все горизонты под ними для экстренного снижения и посадки. Сможете? Хорошо. Расчетное время прибытия 05.05 по местному времени. Он взглянул на часы. 0.2.15. Хорошо, мы будем держать с вами связь. Он прикрыл микрофон рукой и крикнул оператору телетайпа. «Ну что там, Виннипег? Готово? Хорошо. Передавайте. Диспетчеру Виннипега срочно, Maple Leaf Charter, Рейс 714, сообщил о серьезном пищевом отравлении среди пассажиров и экипажа, вызванном, предположительно, рыбой, поданной на обед. Срочно проверьте все продукты, поступившие из того же источника». Это был непостоянный, повторяю, непостоянный поставщик продовольствия для авиалиний. Конец связи. Потом он повернулся к оператору. «Соедините меня с местным представителем Мэйпл Лифчартера, его зовут Бардик. А потом соедините меня с городской полицией, со старшим дежурным офицером». Перегнувшись через плечо оператора, руководитель полетов дочитал до конца сообщение и начал читать его сначала. «Спасибо, Грег. Сообщи им, что все горизонты под ними свободны, и позже они получат инструкции по посадке. Пусть сообщат, как там пострадавшие пассажиры». это Этажом ниже оператор правительственного контроля за западными авиалиниями, повернулся в кресле и крикнул через всю комнату что там есть greenан между нами и калгари все летят на запад самолет ввс north star на 18 тысяч только что докладывал от пентингтона меэйплив 714 у них чп они просят освободить все горизонты под ними north star значительно дальше а рядом никого нет готов к вылету на восток конstellation «Выпускай его, но придержи пока все рейсы на восток. Принимай «Нордстар» сразу по прибытии». А этажом выше руководитель полетов опять схватился за телефон, одновременно ослабляя узел галстука. В конце концов он совсем сорвал его и швырнул на стол. «Хеллоу, Бардик?» — говорит руководитель полетов. «Послушай, мы получили с одного из ваших рейсов 714 из Торонто через Виннипег тревожное сообщение». «А?» «Нет, с машиной всё в порядке. Второй пилот и несколько пассажиров отравились». «Да, пищевое отравление. Я только что разговаривал с Виннипегом. Сказал, чтобы они определили поставщика продуктов. Скорее всего, это не постоянный поставщик». «Нет, это точно». Лучше всего, если бы ты подошёл сюда, как только освободишься. Он опять отключил телефон и кивнул оператору. «Ну как там полиция?» «Хорошо, соединяй». «Хеллоу, это руководитель полётов аэропорта Ванкувер. С кем я говорю?» «Послушайте, инспектор, мы получили срочное сообщение от прибывающего рельса. Несколько пассажиров и член экипажа серьёзно больны. Пищевое отравление». И мы нуждаемся в помощи сразу же по прибытии самолета. Что? Три серьезных случая, но возможно и больше. Надо готовиться к худшему. Время прибытия 5 часов утра по местному времени. Следовательно, у нас около 2,5 часов на подготовку. Вы предупредите больницы, скорую помощь и автоинспекцию. Хорошо? Хорошо? Мы свяжемся с вами, как только получим дополнительную информацию. Через пять минут, отдуваясь, в комнату влетел Гарри Бардик. Местный представитель Мэйпл Лифф был невысоким представительным мужчиной, неутомимым, с большим запасом жизненной энергии. Он остановился посреди комнаты, перекинув пиджак через руку, отдуваясь после быстрой ходьбы и вытирая свое лунообразное лицо большим носовым платком в синюю клетку. «Где радиограмма?» – спросил он. Пробежав текст, он тут же поинтересовался, как погода в Галгари, и повернулся к руководителю полетов. «Быстрее было бы лететь туда, верно?» «Я боюсь, что нет. Сильный туман почти до самой земли, восточнее гор, до самой Манитобы. Они вынуждены лететь сюда», — раздался голос оператора. «Управляющий перевозками спрашивает, когда мы возобновим движение на восток?» «Может ли он отпустить пассажиров в город, или они должны ждать здесь?» Бардик озабоченно покачал головой. «Где последнее сообщение о местонахождении?» – потребовал он. Ему передали последние данные, и он принялся их внимательно изучать. Руководитель полётов сказал оператору. «Передай ему, пусть отпускают в город. Нам здесь толпа ни к чему. Мы ему сообщим, когда будем готовы». «Вы сказали, что уже организовали медицинскую помощь?» «Спросил Бардик». «Да, этим занимается городская полиция. Они предупредят больницы и проследят за порядком, когда прибудет рейс». Бардик прищелкнул толстыми пальцами. «Эй, это сообщение. Они передают, что второй пилот болен. Значит, можно предположить, что передавал командир? С ним все в порядке?» «Лучше запросить еще раз». А я пока выясню, есть ли на борту доктор. Вам этого не узнать. Передайте им, что мы организуем по прибытии медицинскую помощь, если они в ней нуждаются. Руководитель полетов кивнул и включил микрофон. Пока он не начал говорить, Бардик продолжал. Спросите, если командир тоже отключится, то кто... Он не закончил фразу. Его остановил пристальный взгляд руководителя полетов. «Я ничего не буду предполагать», — твердо сказал он. «Я молю Бога, чтобы больше ничего не случилось, и будем надеяться, что эти бедняги тоже молят об этом». Шумно вздохнув, Бардик поискал по карманам сигареты. «Джо», — обратился он к оператору, — «соедини-ка меня с доктором Дэвидсоном, а? Его номер есть в перечне срочных телефонов».